«Его Величество Король!» Грон, стоявший третьим с конца в длинной шеренге придворных, одновременно со всеми низко поклонился. Подбородок тут же уперся в жесткое накрахмаленное жабо, которое к тому же передавило шею. И как люди умудряются существовать во всем этом часами? «Рад приветствовать, господа!» Голос был сильный и глубокий. Грон медленно, чтобы, не дай бог, не опередить соседей, разогнулся. Так вот, значит, каков он король Акбера. А ничего, на первый взгляд славный мужик. Крепкий, лицо открытое и взгляд тоже хороший. Властный напрямой, честный, без червоточинки. Но да мало ли на свете было людей, производивших на окружающих великолепное впечатление, а потом выяснялось, что они полное дерьмо. Так что воздержимся от выводов, пока не познакомимся поближе. Король остановился у дальнего конца шеренги, беседуя о чем-то с каким-то придворным. Граф Игерит, который следовал за королем по правую руку, что, несомненно, говорило о его принадлежности к самому близкому кругу, покосился на Грона, но не подал никакого знака. Поэтому Грон остался стоять на месте. Большой королевский прием, устроенный в ознаменовании Великой Победы над давним врагом и не менее давним соседом, эти понятия, как правило, синонимичны. Королевством Геноб только начинался. Армия Акбера прибыла в столицу из долгого похода всего около недели назад. Столица Геноба сдалась в самом начале осени. Осада, продолжавшаяся два с половиной года, увенчалась успехом. Причем не совсем понятно было, почему осада продолжалась так долго. По всем расчетам припасы у осажденных закончились еще в начале весны. Но как бы там ни было, они все-таки сдались. И долгая война наконец закончилась. К вящему удовольствию Грона, которому пришлось выдержать за Гулеми не менее суровую, хотя и менее длительную осаду носинцев. За Гулем они взяли легко. Как Грон и рассчитывал, Носинцы не могли не купиться на его демонстрацию с построением аноты и вечерней гулянкой. Так что едва он успел развернуть аноту в боевой порядок, от ворот города донесся приглушенный шум. Грон пару мгновений всматривался в темноту, а затем подозвал к себе барга. Тот подбежал, позвякивая доспехом. Грон наклонился к самому его уху и прошептал «Бери гризли и двигайся ко рву». Но не к самому подъемному мосту, а чуть левее. Так, чтобы отворот не разглядеть было. Как начнется свалка, атакуйте ворота и надвратную башню. Захватите их и продержитесь, пока мы не ворвемся в город. Понял? Барк кивнул и исчез в темноте. Магрон подозвал одного из вестовых. Найди Батилея и передай, чтобы как только начнется схватка, зашел со своими кирасирами справа, а затем ударил во фланг. Но не сразу, а чуть погодя. Вестовой отдал честь и тоже исчез. Агрон вытащил ангелот и прислушался. Шум приближался. Уже можно было различить скрип сапог и позвякивание металла. Его нота производила гораздо меньше шума. Впрочем, в отличие от носинцев, она стояла на месте. Грон двинулся вдоль строя мечников, чьи глаза лихорадочно поблескивали из-за щитов. Они тоже уже все поняли и исходили предвкушением того, как прямо-таки смертельно удивятся загулемцы, твердо уверенные в том, что идут резать сонный лагерь перепившихся наемников, когда их встретит анота, уже стоящая в боевом порядке. Некоторая помятость, вызванная вчерашним возлиянием, у всех почти совершенно прошла, на что Грон и рассчитывал, когда велел выдать наемникам только по бутылке на двоих. И хотя некоторые еще добавили из своих заначек, подавляющее большинство наемников сейчас чувствовали себя достаточно хорошо. Впереди защелкали огниво, и Грон, поняв, что еще через мгновение скрывающая их темнота все равно прикажет долго жить, громко выкрикнул «Стрелкам! Залп! Мечники! Вперед!» «Так вот вы какой!» «Этот самый необычный молодой человек, о котором мне столько писал граф Эгерит». Король добрался до Грона где-то через двадцать минут. И сразу после того, как он остановился, шеренга придворных, повинуясь знаку графа Эгерита, распалась и смешалась с толпой. А до Грона дошло, почему его поставили почти в самом конце. Король собирался пообщаться с ним гораздо дольше, чем с остальными. поэтому его и оставили на закуску. То есть после него было еще двое, но, как видно, они были достаточно важны, чтобы их включили в эту шеренгу. Однако недостаточно, чтобы король снизошел до личной беседы с ними. Грон вновь низко поклонился. «Рад служить вашему величеству». Когда он выпрямился, король Акбера подхватил его под локоть. «Не составите ли мне компанию, уважаемый Анатьер? «Если на то будет ваше желание, ваше величество?» «Будет», — улыбнулся король. И они неторопливо двинулись по залу. «Расскажите мне о ваших героических деяниях». «О, они совершенно не заслуживают вашего внимания, ваше величество». «Но почему же? Я, например, оцениваю все совершенное вами именно как героическое». С одной немногочисленной анотой целое лето отбивать атаки огромной армии, а на следующее лето не только разгромить вторгшуюся армию, но и захватить целое графство. «Что может быть героического в том, чтобы исполнять ту работу, на которую подрядился?» Вежливо улыбнулся Грон. «Никто же не хвалит косаря за то, что он выкашивает лук?» Король рассмеялся. «А вы скромные. «Вовсе нет». «Просто я считаю, что дела громче слов, Ваше Величество», – отозвался Грон. «Тому, кто все уже сказал делами, нет необходимости использовать слова для предоставления себя». Это утверждение слегка контрастировало с предыдущими словами Грона, поэтому король остановился и окинул его внимательным взглядом. «И что же, по вашему мнению, вы сказали «делами»?» всего лишь то, что я хороший косарь ваше величество, не более. король несколько мгновений смотрел в глаза Грону а затем рассмеялся. Насинцы появились под стенами загулема через два с половиной месяца после того как грон его захватил. Первый месяц прошел в лихорадочной деятельности. Вовавшийся в загулем о хватило двух часов, чтобы подавить последнее сопротивление, остатков наспех собранного городского ополчения и вражеских войск, попытавшихся забаррикадироваться в графском замке. И кое-где уже потихоньку начался привычный грабеж. Но Грон быстро стянул свою слегка распоясавшуюся ноту в центр города и приказал офицерам построить людей на главной площади. У обоих ворот были выставлены усиленные караулы, на тот случай – если часть носинских солдат сумели затеряться в узких городских улочках и спустя некоторое время попытаются пойти на прорыв. Наемники были недовольны. Их лишили законного права. Испокон века захваченный вражеский город отдавался войскам на разграбление. Легенды говорили, что на три дня, хотя на самом деле так бывало чрезвычайно редко. Один, в лучшем случае два, Но как минимум до вечера они были вполне в своем праве. И никакой Анатьер, даже такой как Грон, был им в этом не указ. Грон выехал перед Угрюмо молчащей Анотой. «Город грабить не будем», – не слишком громко, но так, чтобы это было слышно в задних рядах, произнес он. Наемники глухо зароптали. Анатьер был, ну, совершенно неправ». И спускать ему это оно не собиралась. «Мы просто заберем его себе», — продолжил Грон. «Весь. Целиком». Наемники замерли. Грон обвел взглядом озадаченные лица и усмехнулся. «Да, такого они не ожидали». «Я собираюсь предъявить права на этот город и на титул графа Загулемского. И предлагаю всем, после того, как мои слова будут утверждены...» «Перейти ко мне на службу в качестве моей личной стражи?» Наемники взволнованно загудели. В положении солдата личной стражи властителя домена, конечно, были кое-какие преимущества. Стабильность, возможность обзавестись домом и семьей, надежда на пенсион по старости. Но все это перевешивалось одним существенным недостатком. Платили стражникам постыдно мало». При этом я собираюсь предложить всем в качестве должностных окладов, уже оговоренные в ваших контрактах, суммы. Гул сразу же возрос на два тона. Это было уже совсем другое дело. Причем, прямо скажем, неслыханное. — Анатьер, а ну как вас не утвердят? — послышался голос из глубины строя. — В таком случае мы уйдем из-за спокойно ответил Грон. Но перед уходом возьмем то, что не доберем сейчас. Анота на мгновение примолкла, а затем из строя послышались довольные смешки. Но пока мы здесь, вести себя так, чтобы за то время, что мы здесь, богатство этого города приумножились, продолжил Грон. Мы так или иначе возьмем свое, так что пусть за то время, что мы здесь, на каждый талар, имеющийся в этом городе, прирастет еще один. Оно-то возбужденно загомонило. Грон некоторое время вслушивался в этот гомон, стараясь уловить, чего в нем больше – недовольства, растерянности или предвкушения. А затем снова заговорил. «С завтрашнего дня вы начнете исполнять обязанности городской стражи. Но это будет совершенно другая стража. Не ни нищие неумехи, ни получающие гроши и потом добирающие на скудную похлебку в побором из горожан». с десятком которых легко справится любой из вас, моих героев, а гордые и богатые войны. Не шелудивые псы, а пастухи. И весь этот город – наше общее стадо. Причем мы не просто пастухи, представленные ковцам хозяином Атары, а ее настоящие владельцы. Поэтому каждый, о ком я узнаю, что он берет мзду, которую по привычке будут совать ему жители этого города – как они всю жизнь совали ее шелудивым псам-стражникам, будет обвинен мною в утаивании трофея. А вот это было уже серьезно. За подобное кодекс наемника предусматривал отрубание руки. Трофеи были общей добычей и распределялись в соответствии с назначенным довольствием. Ветераны, имеющие самые большие оклады, следили за этим очень строго. «То есть даже если будут предлагать не брать?» — послышался недоуменный голос. «А где ты видел пастуха, который каждый раз, как овца проходит мимо, отстригает по клоку шерсти? И сколько в таком случае будет стоить его стада?» Наемники снова сдержанно засмеялись. «Запомните, вы не прежняя городская стража. Вы совершенно другое. И самым ярким способом доказать это — будет отвернуться от их жалких грошей. Вы стоите гораздо дороже. А гроши пусть останутся у этих нищих и приумножатся до таларов. Вот тогда мы и потребуем свою долю по праву. Но, как мне докладывают, ваши таланты отнюдь не ограничиваются только лишь этим умением. Как следует, из доклада «Баронная карта», с которым я с удовольствием ознакомился – Вы показали себя просто блестящим управителем. Об этом не мне судить, Ваше Величество. Грон вновь поклонился. Я всего лишь старался сделать так, чтобы люди искренне обрадовались смене суверенитета своего города и служили бы своему новому отечеству с радостью и благодарностью. Первая же неделя повергла перепуганных горожан, ожидающих, что вот-вот начнется от чего-то отложенный грабеж в оторопь. Грабежа не было. Напротив, наемники из захватившей город Аноты принялись с усердием патрулировать все улицы и закоулки Загулема. Причем вновь испеченные городские стражники относились к своим обязанностям с гораздо большей ответственностью, чем своя привычная городская стража. Во-первых, они от чего-то довольно высокомерно отказывались от мзды. С хохотом они заявляли хозяевам трактиров, лавок, Уличным сапожникам, цирюльникам и всему остальному люду слишком мелкому, чтобы защититься от поборов, но и уже считавшемуся достаточно зажиточным, чтобы с них было что взять. Что им не нужны, их жалкие гроши. Неберущие городские стражники Невидано. Ох, не к добру, это. И народ испуганно притих. А во-вторых, они заходили даже туда. куда прежняя городская стража и носа не совала, причем заходили именно как хозяева. Так что, когда Жугеп-шахтер, главарь городских нищих и иного отребья, попытался было осадить взорвавшихся новичков на пальцах, разъяснив им, где место стражников в городских трущобах, его просто засунули головой в отхожее место. Жугеп этого не простил. и на следующий день приказал своим людям напасть на один из этих новых настырных патрулей. Результаты схватки оказались не совсем такими, на которые рассчитывал Жугеб. Его людям удалось убить двоих и ранить еще троих патрульных, но наемники порубили в капусту пятерых из восьми нападавших. А на следующий день три сотни наемников оцепили район трущоб и прошлись по нему частой гребенкой. И наглядно показали трущобным жителям, что тыкать ножом или кинжалом в толстое брюхо припозднившегося купчишки или лавочника в темном переулке – это одно. А выходить с тем же ножичком против ветерана, мечника или гризли в полном боевом доспехе – совершенно другое. Даже и в узких переулках. Результатом этой операции стало почти полторы сотни трупов и 12 захваченных главарей трущобников. Грон побеседовал с каждым, а затем велел одиннадцати из них отрубить руки, ноги, ослепить и вырвать язык, после чего обезображенные тела выложили на паперти у кафедрального собора, сообщив через глашатаев, что питаться эти обрубки людей будут только на те средства, что подадут им в качестве милостыни сердобольные горожане. К концу месяца девятеро, известные своей самой большей жестокостью, сдохли от голода. А еще двое как-то прижились, и долгие годы были этакой местной достопримечательностью и наглядным уроком того, как не следует обращаться со своей кармой. На следующий день после экзекуции Грон велел привести к себе 12 главаря. Его звали Акмантер Ловкие Руки, и он был всего на пару-тройку лет старше этого тела Грона. Грон принял его в кабинете графа. Когда слегка побледневшего парня, который уже знал об участи своих соратников, толкнули в кабинет, Грон как раз читал отчеты городской стражи за прошлый год, касавшиеся этого типа. Кивнув на стул против себя, он отложил пергамент и посмотрел в глаза вору. Тот стиснул зубы, но встретил взгляд гордо. «Лови!» – негромко произнес Грон и бросил ему нож. Акмантер оправдал свое прозвище, поймав нож, связанными руками, и недоуменно возрился на Грона. «Разрежь веревки», — приказал Грон, и, дождавшись, когда его приказ будет выполнен, хлопнул в ладоши. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел газат с подносом. На подносе стояли бутылка хорошего вина и блюда со свежим хлебом и нарезанной копченой кабанятиной. Ну и еще кое-какая закуска. «Ешь», – снова приказал Грон, когда за газадом закрылась дверь. Акмантер настороженно взглянул на Грона и нерешительно протянул руку к бутылке. Но спустя минуту в кабинете уже только треск стоял от стремительной работы крепких молодых челюстей. «В прошлом году», – начал Грон, – когда Акмантер, сытно отдуваясь, откинулся на спинку стула. «В темнице Авенлеба», – Я беседовал с одним браконьером и разбойником, приговоренным к повешению. Он сидел в одиночке, закованной в большую колодку, а его люди торчали в соседней камере с точно такими же перспективами. «И что?» – несколько развязно перебил его ловкие руки, которому вино ударило в голову. «Если ты еще раз откроешь рот без моего разрешения, я отрежу тебе язык. Очень спокойно отреагировал Грон. Акмандер тут же протрезвел. «Тебе понятно?» – уточнил Грон. «Да, господин». Поспешно отозвался ловкие руки. Грон кивнул и продолжил. «Хорошо». «Так вот, тогда я сделал ему предложение. И он его принял. Я хочу, чтобы ты с ним познакомился». Грон повернулся к двери и крикнул. «Шуршан, зайди!» после чего вышел из кабинета.